былого своего соперника, так мелочно проявившего когда-то свои ревнивые чувства к нему, но на которого ныне он вполне мог рассчитывать как на друга. Случай представился во время выборов в Англии. Александр отправляется туда в качестве корреспондента для пресс для освещения событий. Что он и делает в письмах из Лондона. 4 апреля он высаживается на острове Гернси. его ведет его к себе в дом, где вовсю идут работы по благоустройству. Испытывающий ужас перед всяким рукоделием, Александр, как и положено, восхищается вдохновенными поделками Гюго. Тот, кто лишь через пять лет закончит отверженных, в настоящий момент опустошает лапки антикваров Старьевщиков делает большие закупки у частных лиц. Церковные скамьи идут на изготовление каминов, алтарные покровы, на балдахины для кровати, а на люстры. Он расписывает всадниками и фантастическими животными китайские ширмы. В дубовой галереи прорубают коридор, который никуда не ведет. Служит ему для ходьбы в стене. В мебели устраиваются тайники с секретным шифром, куда он прячет свои рукописи. О чем беседовали два старых соратника по романтизму, неизвестно. Очевидно, о своих произведениях и о республике, в видится Гюго социальной, но не лишенной свободы. И, разумеется, не о личной жизни, хотя, возможно, Александр и навещает на соседней вилле Жюлье Дроя Между тем, у обоих пятидесятилетних здоровяков и в личной жизни есть общая плата за любовь. Александр в этой области не ведет никаких учетов, ничего не скрывает, разве что своих детей, да и то безуспешно. Гюго скрупулезно записывает свои расходы под рубрикой «Помощь ссыльным». основаясь на этой малой истории великих людей, Стоило бы посоветовать какому-нибудь студенту, ищущему сюжет для диссертации, не пытаться выяснить, в который раз, кто был истинным автором произведений Шекспира или Александра, но изучить зависимость между интеллектуальным и сексуальным долголетием в творчестве. «Мушкетер умер, да здравствует Монта-Кристо». На этот раз еженедельник, посвященный романам, истории, путешествиям, поэзии, изданный и составленный исключительно Александром Дюма, дабы избежать раздражающих упреков в неоплаченном соавторстве. Монте-Кристо будет регулярно тиражом в 10 тысяч экземпляров выходить с 27 апреля 1857 по 10 мая 1860 года. А затем, после полуторагодовалого перерыва, станет выходить дважды в неделю с 1 января по 10 мая 1862 года. В одном из первых номеров, 18 мая 1857, Александр публикует рецензию на мадам Бавари, называя ее замечательным произведением книгой первостепенного значения. Он считает Флобера продолжателем Бальзака, но с более четкими перспективами и с более совершенным стилем. Есть три вида воображения. Малое воображение, если можно так сказать, воображение на уровне слов. Воображение второго порядка на уровне деталей. Наконец, вершина воображения на уровне событий. Ранее редко даже невозможно сочетание трех видов одновременно. Кстати, тому, кто обладает большим воображением, сочетающимся, как правило, с воображением на уровне деталей, воображение на уровне слов не нужно и даже вредоносно. Александр знает, о чем говорит. Господин Гюстав Лобер, как мне представляется, большим воображением не обладает, он им даже вовсе не озабочен, но в самой высокой степени наделен он воображением на уровне слов и деталей.